Глава 30. Илье, вставай. Тон у Азара был резкий и командный, но заплечен меня тряснежно, можно даже сказать, просительно. Вставай, снова сказал он с ноткой страха в голосе. Эта нота вызвала в затуманенном мозгу мысль. Получается, я и правда ему нравлюсь. Я лежала щекой на медвежьей шкуре. Перед глазами танцевали серые точки. В ушах звенел далекий крик. Я смутно ощущала боль, пульсирующая в левой ноге. Подняв голову, я увидел, что склонившийся надо мной Азар издал вздох облегчения, который он даже и не пытался скрыть, а за ним роятся призраки. Немеренное количество призраков. Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что я вижу в этом бесформенном болоте. Стена дома Эсме рухнула. Через завалы избитого кирпича валил дым. К По руинам ползли призраки, как муравьи, облепившие кусок гнилого фрукта. Один из них с открытым ртом вышел из дыма за спиной у Азара. «Берегись!» — закричала я. Азар обернулся, и как раз вовремя. Оружия у него не было, пришлось отпихнуть призрака одной лишь магии, столкнув тень с тенью. Но за первым призраком последовал второй, а потом и третий. Я попыталась встать. Эсма уже спустилась сверху. Боги, вот это была сила, воистину пугающая. Те привидения и монстры, которые снились мне в детстве, походили на нее. Эсма плыла по воздуху, тьма бурлила вокруг нее, как неспокойные морские воды, а щупальцы этой тьмы выхватывали из воздуха безлицых призраков. Их было слишком много. Я даже не знала, куда смотреть. Эсма, не глядя в нашу сторону, бросила нам оружие. Азар поймал свой меч в воздухе, даже не прервав схватку. Мой скромненький стальной меч бесполезно загремел на землю в нескольких футах от меня. Лучше схватила его и потащила ко мне, пока я билась с безлицом призраком. «Хорошая девочка!» — прохрипела я. Схватила меч и перерубила нападавшее существо посередине. Оно испустило крик и растаяло. Получив короткую передышку, я, наконец, с усилием встала. Призраки были повсюду. Безмятежный покой дома Эсме был нарушен. Два передних окна вылетели, и через них валили клубы дыма и тени. И из этого дыма восстала Офелия. Трудно было поверить, что когда-то она была той хорошенькой вампиршей, которую я видела в воспоминаниях Азара. С каждым разом, когда мы встречались, ее черта не искажались все больше, как многократно переведенный текст. Сейчас она была уже не столько женщина, сколько стихия. Живая буря ярости, боли и голода. «А я тебя искала», — промурлыкала Фелия, взлетая в небо с воздетыми и простертыми в стороны руками, словно бы в молитве какому-то темному богу. «Азарт, ты прежде никогда так далеко не заходил. Ты представить себе не можешь, что ждет тебя в Санктуме Тайн». Взгляд ее глаз пустых и вечных упал на меня. Я вдруг снова почувствовала на коже губы Азара, словно бы следы его поцелуев были так же видимы, как мои шрамы. «А ты», — прошепела Офелия, — «знаешь, какие у тебя тут враги? Знаешь, сколько голодных душ ищут тебя, Мише Илье? Азар бросился на нее с мечом. Я хотела удержать его, но не стала. В любом случае схватки было не избежать, не стоило даже и пытаться. «Офелия, они ведь тебе ничего не сделали!» Его голос с трудом перекрывал издаваемый мертвецами гул. «Твоего гнева заслуживает только я. Отпусти остальных!» Она еще не успела ответить, но я уже знала, что просить Офелию об этом бесполезно. Весьма благородно, что Азар решил пожертвовать собой, однако с его стороны было наивно считать, будто подобной жертвы окажется достаточно, чтобы остановить ее. «Офелию предал весь мир!» В ее гневе больше не было места расчету. Ей больше не нужен был азар, ее не интересовала справедливость. Она хотела лишь уничтожать, в надежде, что это принесет ей облегчение. Увы, не принесет. Возможно, Афилия сама все прекрасно понимала, но это в любом случае ее не остановило. «Азар, ты всегда был простодушным», — насмешливо скривилась она. «Я так любила тебя, что прежде не замечала этого». Я расправился еще с одним безлицем призраком. Внезапно у меня закололо в затылке, словно бы я почувствовала там чье-то невидимое дыхание. У меня появилось жутковатое и не оставляющее сомнение ощущение, что за мной следят. Я обернулась. Он уставился на меня в упор. На точенных губах играет улыбка, а грудь все так же взрезана моим смертоносным ударом. На меня смотрел малых. Синерожденный принц и тот, кто обратил меня. Когда он подошел поближе, меня парализовал страх. А я тебя ждал. Не думал увидеть здесь так скоро. Длинные почерневшие пальцы потянулись ко мне. Миша, двигайся, не стой столбом. Я очнулась от морока, подняла меч и замахнулась на Малаха, но удар вышел неловким. Когда я попятился, он рассмеялся. Чистая случайность, что ты сумела меня убить. Его улыбка превратилась в жестокую гримасу. Надо было привязать тебя к той кровати. Сердце у меня билось о ребра, как бьется о прутье клетки пойманный заяц, отчаянно пытающийся выпрыгнуть наружу. Когда мне снились кошмары о том, как он меня обратил, я всегда напоминала себе, что больше он уже не причинит мне никакого вреда. Но это было не так. Я знала это уже тогда. Малых всегда мог причинить мне вред, даже сейчас, после смерти. Мне захотелось убежать, заползти под медвежью шкуру и молиться, чтобы он меня больше не нашел. Вместо этого я взмахнула мечом, но Малых, играючи, отбил мой удар. Я отлетела назад, ударившись спиной о стену, а он крепко схватил меня рукой за горло и удерживал, как я не вырывалась. Его зубы поблескивали в темноте. Я не могла отвести от них взгляд от этих клыков, которые сделали из меня вампира. «Ах ты обращенная сучка!» — прорычал Малых. «Да как ты посмела!» Можно было не пояснять, что он имеет в виду, как я посмела убить его, как посмела сопротивляться, как мне хватило дерзости продолжать существовать, когда он оставил меня умирать. Я решила ничего не говорить, чтобы Малых не заметил дрожь в моем голосе. Да и вдобавок ничего такого, чтобы он заслуживал услышать, я сказать не могла. Я убила его, напомнила я себе, я уже один раз выиграла эту битву. Но его прикосновение, смертельная хватка буквально высасывали дыхание у меня из легких. Малых наклонился ко мне совсем близко, и его веки затрепетали от притягательной близости жизни. В противоположном конце комнаты Азар отвернулся от призрака, который пытался удержать и встретился со мной взглядом. Готово поклясться, что вся реальность от его гнева переменилась. Тени в углах комнаты вздрогнули и затряслись, словно бы готовясь выйти, откликнувшись на вызов. Из его левого глаза внезапно потоком хлынул свет. Азар выдернул свой меч из призрака и повернулся к нам. Он не стал ничего говорить. Не ни убери от нее руки, не ни, ни смея к ней прикасаться, он не заявлял никаких прав. Однако и живые, и мертвые, и те, кто застрял между ними, безошибочно это почувствовали. Абсолютно все, включая и Малыха. Его голова повернулась к брату, и я воспользовалась этой оплошностью. На сей раз я вложила в удар всю магию, которая до последней капли пробилась сквозь тьму. Такого Малых не ожидал. То секундное изумление на его лице было бесценно. Да просто хоть клади в медальон и носи на шее. И оступившись, он отпустил меня, и воздух кольнул мне в легкие. Но Малах быстро восстановил равновесие. Теперь его внимание было устремлено на Азара. «Здравствуй, братишка! Давненько не виделись!» Его взгляд упал на руки Азара и печать наследника, их украшавшую. У него презрительно поднялась губа. В воздухе повеяло его неутолимой жаждой все, что осталось от него после смерти. «Это по праву принадлежит мне», — проручал Малых. Азар не удостоил его ответом. Братья сошлись с двумя волнами тьмы. Я попыталась встрять между ними, помочь Азару, но слишком мешали набегавшие волнами призраки. Эсма яростно пыталась сдержать их наплыв, но при всем своем великолепии, увы, терпела неудачу. Надо всем этим, как дым в небо, поднялась Офелия, На лице у нее играла улыбка, но даже улыбка была безрадостной. Снова ничто не сулило ей покоя. А потом из глубины дома раздался звон бьющегося стекла. Силой удара меня снова впечатало в стену. Азара и Малаха раскидала в разные стороны, и старший брат Кубарем покатился в этот хаос. Однако передышка, которую подарила судьба, была недолгой. Всего лишь временная отсрочка. Расширив глаза, я бросила на Азара панический взгляд. Эсма развернулась, не разжимая хватки на горле призрака. Даже лучше в страхе замерла. Я обернулась и увидела, что в дом вливаются новые бесчисленные потоки мертвецов. Сразу стало понятно, что их слишком много. Мы и так едва сдерживали первую волну, однако сейчас их количество удвоилось, если даже не утроилось. Надо было бежать. Но мои глаза выхватили из толпы лицо. То лицо, которое я бы узнала всегда и везде лицо, при виде которого у меня остановилось сердце, а из легких исчез весь воздух. Я не могла пошевелиться. Сейша выглядела точно так же, как в момент смерти. Разорванное горло, испачканное кровью лицо. И хотя она шла в несметной толпе, я знала, что сестра ищет меня. Еве глаза пронзили меня насквозь. Кто-то схватил меня за плечо и потащил через черный ход к единственной части дома, которую еще не заполонили призраки. Я вдруг оказалась лицом к лицу с Эсме. Другой рукой она крепко держала за запястье Азара. «Уходите», — выдавила Эсме. «Если вам так надо выполнить это свое дурацкое задание, то уходите прямо сейчас. Быстро, пока они не заметили. Я их отвлеку». «Не говори глупостей», — возмутился Азар. «Мы тебя тут не оставим», — заявила я. «Если уж убегать, то всем вместе». Эсмера смеялась. «Я не спасаюсь бегством, тем более из собственного дома». «И кроме того...» Она покосилась через плечо, туда, где через толпу мертвецов пробивался малых. «Есть тут некоторые души, с которыми я бы скоротала часок-другой». «Эсма, ты ведешь себя глупо», — возразил Азар. «Если ты один раз умерла, это еще не значит, что нет ничего худшего». «Из всех присутствующих я одна не веду себя глупо», — перебила она его. А вот ты понапрасну упорствуешь. Немедленно уходи, Азар. Ступай прочь и делай, что должен. Не надо погибать тут ради меня». Она многозначительно показала глазами на меня. Азар все понял и сжал губы. И на этот раз, когда Эсме снова принялась подталкивать нас к задней двери, он не стал сопротивляться, а лишь взял меня за руку, хотя я активно возражала. «Не дай им победить», — попросил Азар Эсме. Без тебя в нисхождении будет отвратительно. Она смеялась. «Они играют в эту игру гораздо хуже меня. Им никак не победить». Ее лицо смягчилось. Эсма прикоснулась к щеке Азара. «Дружище, рада была тебя видеть. Надеюсь, если больше не встретимся, то это потому, что тебе уготовано кое-что получше». В качестве прощания это прозвучало как-то чересчур. Я покачала головой, крепко упершись ногами в землю. «Нет, мы тебя тут одну не оставим». Эсма повернулась ко мне, ее лицо было полно решимости. «И с тобой я тоже была рада познакомиться. Надеюсь, ты увидишь, как они все горят». «Эсма?» Но она растаяла в тенях, когда по воздуху пролетел очередной кусок кирпича. Азар потянул меня за руку, и мы выбежали на холодный ночной воздух. «Азар, так нельзя! Мы не можем ее оставить!» Он крепко стиснул зубы. Летучий ночной огонь омывал подрагивавшую жилку на его щеке. Я чувствовал его сомнения, которые были еще более болезненными, чем раны. «Лучшее, что мы можем для нее сейчас сделать, — это уйти. Поверь, Эсме сумеет их сдержать. Но призракам нужна не она. Если нас не будет, они потеряют к ней интерес». Да и сама Эсма отнюдь не хрупкая мемоза. Она еще в воле покуражится, пока они не разбегутся. Все это было как-то неправильно. И когда взгляд Азара задержался на мне, я в глубине души знал, если бы не я, он бы непременно вернулся, чтобы биться вместе с Эсмой до конца. Мы выбежали в поле за домиком. Небо было тяжелым от дыма, который двигался какими-то неестественными волнами. Он закрывал собой кровавые реки вдалеке и серебристые остатки суши над ними. Он был такой густой, что когда я посмотрела вперед, глаза не увидели вообще ничего. Еще через два шага я поняла, это не только из-за дыма. Дело в том, что впереди действительно ничего не было. Земля просто заканчивалась. О, боги, как же я ненавидела высоту. Я не любила прыгать со скал даже вместе с Райном, а у него были крылья. Я отважилась бросить еще один взгляд назад, последний взгляд на горящий домик и волну потерянных душ, которая его пожирала. И я уверена, что видела там ее. Она смотрела нам вслед. Далекий силуэт на фоне пламени, но когда очень хорошо кого-то знаешь, то отличишь его везде. Еще одна волна темноты, и ее не стало. «Держись!» — велел Азар и крепко ухватил меня за талию. Я съежилась и зажмурилась, и мы бросились в темноту.